Итак, я стану на путь религии, который предуказывает человеку в целях поддержания самого себя полагаться на всемогущего Бога. Чем жить беспорядочно в мире, где пища и прочие вещи явно проходят через посредство общества, отдам я себя непосредственно поддержке силы, управляющей всем.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 Она пользовалась также большим спросом, как целебное средство от сотен болезней. «Моя вера оправдалась!» – воскликнул Юнус. «А теперь проверим, будет ли вода каждый день или через другие промежутки времени приносить мне халву или нечто подобное. Тем самым я узнаю средство, предопределенное проведением для моего поддержания».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 Обдумывая следующий свой шаг, Юнус заметил высокого неопрятного дервиша со спутанными волосами отшельника в плащей из разноцветных лоскутив. «Мир тебе, баба!» отец – «Отец!» – приветствовал его Юнус. «Ишк-ху!» – воскликнул отшельник. – «Ты что тут делаешь?»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 Можешь ли ты помочь мне в этом? Сам я сейчас отправляюсь в особое посвятительное путешествие. Однако я знаю некое слово и упражнение – вазифа, которые если ты достоин, поможет тебе вызвать невидимые силы, благожелательных джинов и огненные создания, которые одни лишь могут победить волшебные силы, охраняющие замок.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 Вскоре сын Адама уже мчался в бестелесной форме, благодаря волшебству Джина, обратно на землю, сопровождаемой небольшим отрядом слуг Джина, которым их повелителем было приказано применить свои особые силы, дабы помочь этому человеческому существу в его поиске. В руке Юнус сжимал специальный зеркальный камень, который, как научил его глава джинов, нужно направлять на замок, чтобы иметь возможность обнаружить невидимую защиту. И вот, с помощью этого камня сын Адама увидел, что замок защищает от нападения строй великанов, невидимых и грозных, поражающих всякого, кто приблизится к замку. Подходившие для такой задачи джины разогнали великанов. Затем он увидел, что над всем замком простирается нечто, похожее на невидимую паутину или сеть. Эта сеть также была разрушена джинами, обладавшими необходимой хитростью. Наконец, пространство от берега реки до самого замка заполняло невидимое, как будто каменное толще ничем не выдававшее своего присутствия. Преодолев и эту преграду, джины улетели в свое царство. Юнус взглянул и увидел, что из речного берега сам собою вырос мост, и он даже не замочив подошв, прошел по нему к самому замку. Страж-врат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 озадачивается серьезнейшими вопросами бытия. Как будто поток жизни, несущий его в постоянное повторение одних и тех же дел, вдруг останавливается, и в возникшей паузе ничего больше человеку не остается, как задуматься о том, как и почему с ним происходит то, что происходит. Вопрос «как» относится к способу действия, а вопрос «почему» — к причине, из-за которой действие вообще совершается. Сначала человеку нужно узнать, почему, например, ему пригодилось бы состояние просветления, а потом уже задаться вопросом, как оно достигается. Юнус задумался о том, как и почему необходимые вещи приходят к человеку. Другими словами, он хочет познать причину, по которой один человек имеет одно, а другой — другое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 Упростив этот процесс, я найду способ, которым пища достигает людей, и узнаю кое-что о том, как и почему. Упрощение здесь может иметь несколько смыслов. Первый – стандартный. Чтобы понять сложное определение, нужно его упростить, выкинув из него все побочные ответвления мысли, оставив одну голую, как осенние деревья, суть. В ситуации, где много людей участвуют в общем процессе, упрощение сводится к тому, чтобы сократить количество промежуточных звеньев между началом и концом действия. Второй смысл упрощения – отказаться от собственных усилий, став свидетелем происходящего. Выйти из круга, в котором вращаются вещи мира, чтобы увидеть целостную картину, которую, как мы знаем, способен обнаружить лишь наблюдатель, но не участник действа. Как выясняется чуть позже, Юнус решается реализовать оба смысла, избавившись и от посредников, и от усилий по добыванию пищи.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 Стремление к упрощению проявляет себя. Что значит полагаться на всемогущего Бога? Всегда есть то, что за человека никто не сделает. Никто, скажем прямо, не может за тебя пообедать. Съесть твой обед, конечно, можно, но ты от этого более сытым не станешь. Существует множество действий, которые ты должен сделать для себя сам, и только так ты себя поддержишь. Господь, каким бы всемогущим он ни был, за тебя их не сделает тоже. Обычно люди полагаются на Бога в принятии решений. Кроме того, они просят о помощи в разных своих действиях и нередко получают ее. Юнус же поднимает планку требований до небес, Отказываясь от любого посредничества в получении пищи, как бы требуя, чтобы еду ему приносил сам Господь, желательно горячую и на подносе. Ни от кого больше он принимать пищу не желает. Он вам не какой-то нищий, зависящий от настроения и обусловленности людей. Он человек особенный. Вот такое бывает эго. Оно требует общения с Богом как минимум на равных. Ведь если Бог всемогущий, то чего ему стоит взять и уделить мне немного своего внимания? Почему бы ему не взять на себя заботу обо мне, уж от него точно не убудет. А я, как честный человек, потом воздам ему хвалу и все, что положено. Да и людям расскажу о его великой щедрости и всесилии. Слов нет. Сделка хорошая. По этой логике, пища должна была бы появляться прямо во рту юнуса, раз уж посредники неприемлемы. Ну или Господь должен превратиться в курьера три раза в день, доставляющего радикально настроенному искателю вкусную и полезную пищу. Другими словами, юнус требует чуда и на меньшее не согласен.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 Когда ты годы напролет учишь других, спрашиваешь с них и ставишь им оценки, когда в твоих руках находится без малого будущее ученика, эго твое поневоле укрепляется и делается жестким, а чувство собственной важности растет как на дрожжах. Умы тех, кто имеет власть над другими, бывают очень изощренными, и совершать подмену понятий при упрощении обстоятельств для них не составляет большого труда. А уж вообразить себя особыми избранными людьми им бывает еще проще. Юнус претендует на великую избранность, вознамериваясь поколебать привычный и единственно возможный порядок вещей, в котором все существует в ситуации взаимной поддержки. Будучи школьным учителем, он и сам был посредником, передающим знания, добытые другими людьми малым детям. По его же логике можно требовать от Бога устранить и это посредничество. Пусть необходимые знания сразу появляются в уме человека, как только в них возникает нужда. Что тут сложного для всемогущего Бога? Дальше больше. Пусть и желания удовлетворяются сами, в смысле выполняются Богом, и все вообще вертится само собой, предугадывая любую твою прихоть и тут же удовлетворяя ее наиболее приятным образом.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 Человек же может преобразовывать среду обитания под себя. Но когда начинаешь философствовать, да еще осознавая себя великим искателем, ограничиться разумными утверждениями почти невозможно. Ведь так приятно осознавать, что теперь ты отдался на волю Всевышнего, подобно беззащитной букашечке. А то, что контракт о сдаче себя воле Бога не может заключаться в одностороннем порядке, Юнус, видимо, и знать не знал. Теперь мы можем задуматься о причинах, побудивших Юнуса столь резко изменить свою жизнь. Вариант первый. Ему просто надоело работать, и он нашел красивый способ обосновать свой новый духовно-паразитический образ жизни. Юнус, кстати, не одинок в подобном выборе. Немало людей, считающих себя искателями, первым делом бросают работу, чтобы предаться духовным практикам и размышлениям. Они, правда, не живут за счет прямых подаяний от Бога, предпочитая становиться отрешенными от мирского камнями на шее близких. Духовный поиск служит хорошим прикрытием для лентяев. Еще он используется для отказа от всех обязательств перед людьми. Подобные искатели никогда не достигают успеха в духовной работе, потому что она им по-настоящему и не нужна. Вариант второй. Эго-юнуса полностью реализовалась в статусе учителя, но не насытилась им. Потребовалось изменить статус, возвысившись над мирским, чтобы смотреть свысока не только на учеников, но и на всех людей вообще. Быть на равных с Богом – это ли не самое великое достижение, доступное человеку? Не каждый святой может таким похвастаться. Тогда внезапное обращение к религии с подменой смыслов ее постулатов в личных целях будет вполне объяснимым выбором. Не так уж мало людей используют духовный поиск и посещение храмов для повышения самооценки и добавления себе нового измерения чувства собственной важности. Первое время сын Адама лежал неподвижно, ожидая появления поддержки, однако вскоре он осознал,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 И вот вы ждете, когда вам уже поступят денежные средства и прочие блага, но ничего почему-то не происходит. Ситуация с Юнусом, ожидающим заботы Творца, ровно такая же. И сам он, в общем, начинает понимать, что его решение может никак не касаться Творца и требуется все-таки делать что-то еще, кроме лежания на земле. Возможно, есть люди, которым приятно осознавать, что Бог слышит все их мысли, но большинство обычно этого страшится. Из истории Ладжаварда мы знаем, что ситуация, в которой кто-то знает, о чем ты думаешь, не несет тебе ничего приятного. Допустим, что всезнающий действительно озадачен содержанием наших мыслей. Где из этого следует, что он должен сразу же на них откликаться? Свобода воли прекрасна. Думай, что хочешь, и делай, в принципе, то же, что хочешь. Нравится тебе валяться, ожидая подношения от Господа, твое право. Не надо, однако, думать, что твой свободный выбор обязывает кого-то его поддерживать. Оставь людям и Богу свободу выбора тоже. Говорят, что если бы желания были лошадьми, то нищие летали бы по воздуху, и если бы Господь тут же исполнял все, что возбредет нам на ум, то мир с одной стороны давно бы уже рухнул по причине нарушения и отмены всех его законов, а с другой мы бы покончили с собой от тоски пресыщения». Поэтому любой, кто надеется на то, что его желание исполнится волшебным образом и как бы само собой, достаточно быстро приходит к осознанию нелепости своих надежд. Юнус начинает молиться, и о содержании его молитв нам ничего не сообщается. Возможно, он просит о пище или же читает ритуальные формулы поклонения Аллаху, В любом случае он стремится привлечь внимание Бога к своей персоне, что в общем уже куда более разумно, чем просто валяться на берегу реки в ожидании чуда. Это первое, но не последнее изменение его изначальной позиции в отношении заявленной цели. Сначала он рассчитывал на получение поддержки по праву сдавшегося на милость Бога теперь попытался доказать свою преданность и веру, чтобы Господь, наконец, сделал то, что должен. Многие люди выполняют обряды и молитвы только для того, чтобы умилостивить Бога и подлизаться к Нему. Вот и юнус действует по тому же принципу. Эго, помимо прочего, укрепляется в противопоставлении себя окружающим. Поэтому, когда мимо Юнуса проезжают богачи и проходят паломники, тот может снова и снова чувствовать особенность своего пути. Вот две стороны мира. В одной люди живут в роскоши, во второй питаются черствым хлебом. И только я ищу прямого взаимодействия с Богом, отринув суету и круговерть нелепых забот.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 Забавно, но факт. Любое, даже незначительное препятствие на пути к осуществлению желаемого нередко воспринимается людьми как тяжелое испытание. И чем выше чувство собственной важности человека и значимость его цели, тем больше испытаний он склонен видеть на пути к ее достижению. Кого-то испытывает Господь, кого-то дьявол, кого-то судьба, обозначение источника затруднений зависит от представлений человека о себе и мире. И, конечно, если тебя испытывает на прочность любая высшая сила, тогда и твоя собственная значимость увеличивается в разы. Если уж за тебя взялись, то ты точно не пустое место, а значимая жизненная единица». Нельзя сказать, что истинных испытаний, дающихся свыше, совсем не бывает. Но придумывают их люди гораздо чаще, просто для того, чтобы придать происходящему хоть какой-то смысл. Если признать, что испытанием ты называешь любые задержки в исполнении желания, тогда страдаешь ты только из-за своего нетерпения. Вот и все. Но если тебя испытывают, воздвигая на твоем пути невидимые преграды, тогда, конечно, другое дело. Тогда и ты сам, и твое желание явно имеете особую значимость и ценность. Игры эго с самим собой однообразны, но увлекательны. На третьи сутки испытания Юнуса ситуация, наконец, изменилась.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 От безделья начинаешь замечать такое, на что, будучи занятым, никогда бы не обратил внимания. К Юнусу приплыл пакет с великолепной халвой, и наш герой опять поменял свою позицию. Он уже не настаивает на питании беспосредников, его это больше не беспокоит. Воистину удивительные перемены происходят с человеком после пары дней вынужденного голодания.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 Тем самым я узнаю средства, предопределенное проведением для моего поддержания. Тогда мне останется употребить свой разум на поиске его источника. Когда человек сам ставит себе задачу, он в любой момент может изменить ее условия. Юнус так и поступает, и мы не станем его в этом винить. Человек слаб, а голодный человек – Слав вдвойне. Тем не менее, Юнус полон стремления продолжить свой эксперимент в новых условиях. Так каждый неофит радуется, обнаружив, что какая-нибудь его теория, вымученная долгими часами напряженных размышлений о возвышенном, вдруг получает пусть косвенное, но подтверждение. Чувствовать себя первооткрывателем всегда приятно, даже если ты открыл всего лишь новую, но значительно улучшенную и продвинутую разновидность велосипеда. Вот и Юнус тоже радуется и строит планы по закреплению своего открытия дальнейшими наблюдениями. Пока он всего лишь исследователь в поисках закономерностей появления халвы, хоть и настроенный весьма решительно.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 Вот так и появляются учителя, обучающие разным способом упрощения и жизни, и истины. Радость открытия не дает им покоя, а эго новоиспеченного учителя хочет тут же монетизировать новое знание и напитать себя поклонением и восхищением учеников. Всегда находится обоснование, почему надо учить, ведь разве не сказано? Делать выводы на основании одного случая или трехдневных наблюдений – верный путь к заблуждению. Аристотелевская логика здесь работает безупречно. Если одно и то же событие повторилось несколько раз, значит это закономерность. А предположение, что событие может иметь иную от твоей трактовку и иное содержание, обычно даже не рассматривается. Зачем усложнять? Если я что-то чувствую как истинное, зачем мне сомневаться? Возьмись мы переубеждать Януса, сообщив ему, что халва здесь проплывает в одно и то же время уже не первый месяц, то он ответил бы, что Господь привел его именно сюда в качестве ответа на искренний запрос о получении дармового пропитания что провидение именно так и работает, и что так и было задумано изначально. А против подобных аргументов логика бессильна. Там, где к делу приплетается божественное провидение, нам остается только верить или не верить сказанному. К счастью, у притчи есть продолжение. Однако затем он понял, что еще не знает, но только испытал – Было очевидно, что его следующим шагом должно быть отправиться по пути следования халвы вверх по течению, пока не отыщется ее источник. Получается, что Юнус узнал ответ на вопрос, как? По воде в одно и то же время приплывает сверток с халвой. Чтобы ответить на вопрос, почему халва оказалась в реке и досталась Юнусу, требуется начать вопрос поиск источника халвы. Так Юнус неожиданно для себя становится искателем. Деление, конечно, достаточно условное, но тем не менее для ответа на вопрос «как» необходимо исследование, а ответ на вопрос «почему» нужно искать. Во внутренней работе это выглядит следующим образом. Чтобы понять, как страх влияет на твои реакции, решения и мысли, придется понаблюдать за собой в моменты проявления страха. А для того, чтобы узнать, почему данный конкретный страх вообще возникает, нужно будет найти его причину. Внутренний поиск осуществляется через практику созерцания, позволяющую открыть причину любого состояния или реакции. Понятно, что успех внутреннего поиска будет прямо зависеть от того, насколько хорошо ты владеешь навыком созерцания и от того, какова сила твоего внимания. Чем человек осознаннее, тем сила его внимания выше. Когда нужно искать внешние знания поиск тоже становится внешним. Раньше люди путешествовали от одного учителя к другому. Теперь внешний поиск сместился в пространство интернета. Знание о разных путях и их представителях добывается легко и просто, а потому и перестает цениться. Даже самая ценная вещь в мире, доставшаяся тебе даром, теряет большую часть своей ценности. Так уж устроен человеческий ум. Действительно, значимые вещи должны быть добыты большими усилиями или оплачены большими деньгами. Но люди, любящие все получать даром, Сейчас, конечно, чувствует себя отлично, хотя тоже не ценит того, что достается им таким образом. У Юнуса интернета не было, поэтому ему пришлось начать путешествие. И вот, потратив немало времени и сил, он добирается до прекрасного замка, из которого, по его предположению, халва и попадает в реку. Здесь обыкновенная часть притчи заканчивается – И начинается волшебная сказка. Сначала, как водится, появляется дервиш со способностями. «Мир тебе, баба!» – отец приветствовал его Юнус. «Ишкху!» – воскликнул отшельник. «Ты что тут делаешь?» «Я следую священному обету!» – объяснил сын Адама и в своем поиске я должен достичь вон того замка. Не подскажешь ли ты мне, как это возможно осуществить? И вот здесь не очень понятно, то ли Юнус считает священным обетом свой отказ от опосредованных даяний, то ли приравнивает к обету свое решение найти источник халвы, то ли просто пытается произвести впечатление на дервиша. Лично я склоняюсь к последней версии. Нагнетание значимости своих действий вполне в духе Юнуса, а потому он и называет поиск, начатый из любопытства, следованием священному обету. На Дервиша, впрочем, его заявление особого впечатления не производит. Тем не менее, Дервиш рассказывает Юнусу о замке, о царевне, заперты в нем, и о невидимых преградах, устранить которые можно только при помощи благожелательных джинов. Сам дервиш, как выясняется, слишком спешит, чтобы помогать Юнусу, а потому дает ему слово и упражнения, с помощью которых наш герой сможет вызвать джиннов, способных решить вопрос проникновения в замок. Что мы можем уяснить для себя из этого эпизода? Во-первых, на пути к истине порой возникают такие препятствия, через которые невозможно пройти без внешней помощи. Нужно получить импульс высшей энергии, внешнее воздействие, пробивающее все защиты и щиты. Учитывая, что основные препятствия, с которыми на пути сталкивается Искатель, находятся внутри него самого, то внешнее вмешательство и призвано их разрушить. Так импульс милости стирает внутренние структуры человека, подготавливая его к трансформации, и так в потоке света искатель начинает осознавать свою ситуацию иначе, увидев свои, например, подавленности. Внешнее воздействие может осуществляться мастером за счет доступных ему энергий. Цель любого высшего воздействия будет одинаковой – помочь ученику преодолеть внутренние препятствия и подготовить его к переходу либо на новую линию личного узора судьбы, либо на новый уровень личного бытия. Во-вторых, даже помощь может осуществляться через посредников, а не напрямую самим Богом. Дервиш уклоняется от помощи, переадресуя ее относительно добрым джиннам. Так и Господь порой позволяет мастеру сделать определенное воздействие на ученика. Помощники и проводники в этом мире редко сидят без дела. Юнус, между тем, приступил к практике. День за днем сидел Юнус, исполняя свое вазифа и следя за появлением халвы.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 Это был пакет с халвой. Если вам кажется, что человек, начавший поиск из эгоистических мотивов, не способен к длительным и упорным усилиям, то вы ошибаетесь. Очень часто раздувание эго происходит на фоне весьма серьезных усилий и даже жертв, приносимых на алтарь достижения желанной цели. Человек с крепким эго бывает куда упорнее того, кто полон самоосуждения и отравлен комплексом неполноценности. Но даже сильному человеку необходима уверенность в том, что его усилия не тратятся попусту. Сомнения ослабляют человека, не позволяя ему вложиться в практику полностью без остатка. В момент, когда Юнус видит царевну, бросающую халву в реку, его сомнения рассеиваются. Теперь он точно знает, что ответы на свои вопросы он получит, только попав в замок. Его решимость становится тотальной, и сразу же после этого он возносится на небеса, представ перед повелителем джиннов, у которого тут же просит помощи в снятии преград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 Способность к пониманию определяется степенью свободы от предубеждений. Чем меньше у вас идей, в истинность которых вы свято верите, тем более вы открыты для понимания того, что не укладывается в вашу картину мира. Каждая идея, которой вы обусловлены, служит для вас протезом понимания, поддерживающим мнимую ясность по поводу жизненных событий и ситуаций. Когда у вас уже есть ясное понимание вопроса, другие уровни и варианты его понимания останутся для вас закрытыми, ведь ум просто отторгнет новую информацию, нарушающую целостность и законченность его восприятия мира. Будучи непривязанным к идеям и представлениям, вы легко можете взглянуть на ситуацию под новым углом и встать на позицию собеседника, приняв его аргументы как истинные, чтобы в них разобраться. Только так вы сможете понять его точку зрения и согласиться или не согласиться с ней. Если вы заранее предубеждены и полны неприятия ко всему, что не совпадает с вашими убеждениями, то новое знание вы не примете сразу, даже не пытаясь в него вникать. И, конечно же, никакого понимания тогда вы не получите. Юнус, подобное многим неофитам, настроен оптимистично. Истина есть истина, а слова есть слова, что в них можно не понять». Он не улавливает смысла предупреждения Джина о том, что ответ дается человеку в соответствии с его способностью к пониманию и его подготовкой. Подготовка здесь означает наличие опыта, полученного ранее, в работе над собой или в обычной жизни. Опытный человек уже имеет определенный уровень понимания себя и жизни, следовательно, ему может быть проще воспринять очередную истину. Но жизненный опыт порой только укрепляет предубеждение, а потому наиболее ценным для познания истины является опыт внутренней работы и осознания своих преград к пониманию. Из слов Джина мы можем сделать вполне однозначный вывод, что истину во всей ее полноте может получить только тот, кто уже избавился от всех предубеждений и имеет достаточный для ее усвоения опыт. Соответственно, тому, кто обусловлен множеством важных идей и не прошел необходимой подготовки, она будет дана в усеченном виде или не будет дана вовсе.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 эти запреты скрыты от нашего сознательного ума и включаются автоматически в ситуациях, когда требуется не проявлять сексуального возбуждения, гнева или страха. Запрещенные к выражению энергии подавляются бессознательным умом необычайно быстро, прямо в моментах возникновения. И увидеть этот процесс имея невысокую осознанность практически невозможно. Однако мы способны обнаружить, что прямо сейчас начали процесс подавления благодаря осознанию дыхания, которое в таких случаях становится поверхностным. Кроме того, при подавлении эмоциональных энергий напрягаются определенные группы мышц тела. Наблюдение перемен состояния физического тела является для нас вполне доступным. Изменение глубины дыхания и внезапное, пусть и не слишком сильное, напряжение в мышцах показывают нам, что сейчас мы контролируем свои проявления. Тогда мы можем попытаться осознать, какие внешние ситуации или сказанные нам слова вызвали такую реакцию, и у нас появляется шанс понять, что подавляется – гнев, страх или еще что-нибудь. Так, через опосредованную реакцию мы можем узнать суть происходящих с нами процессов. Внезапно возникший гнев указывает нам на желание, его породившее. Резкая реакция неприятия приведет нас к идее, вошедшей в конфликт с тем, что мы видим. Сопротивление, опять же, подведет нас к желанию». Существует немало эмоциональных и умственных реакций, глядя на которые, подобно тому, как Юнус смотрел в зеркальный камень, мы сможем увидеть свои препятствия. А со всем, что мы увидели, мы способны начать работать. Итак, джинны разрушили все преграды, а Юнус встретился с царевной. Она предложила ему вознаграждение за труды, и он тут же задал главный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 Понял же что-то человек, извлек мудрость из опыта и что-то действительно узнал. Но мудрость — это ложная а слова пустые. Как способность понимать связана с тем, чего ты раньше вообще не знал? Ты шел за вполне конкретной истиной, ты хотел узнать, почему тебе достается халва». Теперь ты знаешь, что никому до тебя нет дела и что питаешься ты высококачественными отходами косметических процедур. Ты должен испытать легкий или тяжелый шок от открывшегося тебе знания, как, собственно, чаще всего и бывает при познании любой значимой истины. Но ты держишь лицо или печешь какую-то чушь о способности понимать ты снова выворачиваешься, чтобы защититься от удара и сохранить свое отлакированное эго без единой царапины. На самом деле Юнус не захотел ничего понимать. Он предпочел прогнуться, изобразив смирение и понимание. Это весьма распространенная стратегия поведения людей, берегущих свое эго. Они согласятся с чем угодно, лишь бы избежать опасности обнажения сути своих стремлений и состояний. В ситуации столкновения с истиной нападение перестает быть лучшей защитой, а вот притворное смирение работает на отлично. Гнев можно подавить, к этому нам не привыкать, а вот терять всю свою систему убеждений и представлений, тщательно выверенную и такую родную, мы не готовы. Лучше уж внешне согласиться, оставшись внутренне на прежних позициях, чем вступать в игру с гарантированным проигрышем в финале. Отходы туалета в виде райской пищи? Хорошо, пусть будет так, значит, Господь хотел, чтобы я питался именно таким образом. И, конечно же, такая пища для меня самая наилучшая. Я не идиот, я по-прежнему избранный Богом. Я тот, кто освободил прекрасную царевну из заточения, а благое дело, из каких бы побуждений оно ни делалось, все равно остается благим. Забавно, но Юнус, освободив царевну, сам лишил себя источника райской пищи. То же самое происходит и в работе над собой. Как только искатель обнаруживает источник своего состояния и созерцает его, состояние исчезает. Допустим, вы испытываете тревогу по утрам. Тревога – это ваша халва, приплывающая к вам в одно и то же время суток. Она не существует сама по себе, она компенсирует страх ошибки или другой страх, близкий по содержанию, возникающий в начале дня, когда надо будет действовать и принимать решения, в которых можно ошибиться. Страх этот прямо не осознается, видна только тревога. С нею можно работать двумя способами. Первый – чистое наблюдение ощущений и мыслей, вызываемых тревогой, без иного намерения. В наблюдении вы рассеиваете энергию тревоги и в идеале, повторяя процедуру много дней, освобождаетесь от нее. Второй вариант – вы заходите на созерцание тревоги с намерением увидеть все ее связи и проявления в вашей жизни. Тогда вам может открыться ее причина в виде конкретного страха, маскирующегося тревогой. Увидев страх, вы можете пронаблюдать его первым способом и посозерцать вторым, чтобы с помощью высших сил или самостоятельно от него избавиться. И тогда ваша утренняя халва перестанет напитывать вас дискомфортом. Теперь рассмотрим вопрос пищи, которая одновременно является косметическим средством. Такое, прямо скажем, бывает и в обычной жизни. Свежие огурцы, например, используются и так, и этак. Проводя параллель с мистическими практиками, можно было бы сделать вывод, что какая-нибудь благодать, получаемая человеком свыше, тоже представляет собой отходы жизнедеятельности каких-то ангельских сущностей. Утверждение бездоказательное и вполне бредовое, хотя, наверное, найдутся люди, которым оно покажется в высшей степени верным и привлекательным. Как говорится, что одному дерьмо, то другому повидло. Какими бы забавными ни были циничные конспирологические построения, аллегория двойного применения халвы указывает нам на нечто иное. Уровень бытия царевны существенно выше уровня бытия юнуса. И потому халву она использует для других целей. Что это значит на языке пути? Энергии, получаемые людьми на пути, оказывают на них разное действие в зависимости от того, на какой стадии индивидуального развития они находятся. Например, божественная милость, получаемая на ранних стадиях пути, оказывает в основном очищающее действие или погружает искателя в трансцендентное переживание. Если же искатель уже достаточно поработал над своими состояниями, тогда эта же энергия будет его трансформировать. Большинство энергий по-разному ощущаются людьми, находящимися на разных стадиях развития да и воздействуют на них не одинаково. А халва, между тем, остается халвой, каким бы образом ее не использовали. Эксперимент Юнуса провалился, но вряд ли он признает поражение. В конце концов он побывал на небесах и пообщался с джиннами, освободил царевну и наелся халвы до отвала. Он познал некую истину, хотя и предпочел самое упрощенное ее понимание. Вероятно, теперь он вернется к людям и станет проповедовать упрощение обстоятельств в обмен на такой же ответ от природы. Идея незамысловатая, но простые идеи лучше воспринимаются гражданами. Простое легче понять. Да и саму идею упрощения можно развивать во всевозможных направлениях, спроецировав ее в самые разные сферы человеческого бытия. Так что Юнуса ждет блестящее будущее, а истории о его мытарствах и подвигах будут вдохновлять очередных искателей простых решений. Его восхождение вверх по течению станет эталоном пути, и паломники пустятся в мистические путешествия вдоль священной реки, принесшей Юнусу откровение. Халву признают священной пищей, которую можно вкушать только в дни праздников вместе с исполнением специального ритуала, призванного обеспечить необычайное насыщение последователям юнуса. Будет определен специальный день для обращения к джинам, а особо продвинутые адепты упрощения станут натираться халвой после купания в ослином молоке как-нибудь у вековечитой неопрятного дервиша со спутанными волосами. Способ сохранить память о нем тоже найдется, ведь люди поистине удивительно находчивы, мудры и дальновидны, когда дело касается действительно важных вещей. Сокровище попечителей Принц из блистательного дома Абасидов, потомков в дяде пророка, вёл скромную жизнь в Масуре, что в Ираке. Его семья претерпела удары судьбы и теперь жила жизнью обычных людей труда. И вот сменилось три поколения, семья понемногу вставала на ноги, и принц достиг положения мелкого торговца. Согласно обычаю, принятому среди арабской знати, этот человек должен был носить имя Дауд Аль-Аббаси. Он же называл себя просто Дауд, сын Аль-Тафа. Целыми днями он сидел на базаре, продавая бобы и травы, тем самым пытаясь поправить дела семьи. Так продолжалось несколько лет, пока Дауд не влюбился в Зубейду Ибнад Тавиль, дочь богатого купца. Она охотно пошла бы за него, но в ее семье существовал обычай, согласно которому будущий зять должен подобрать пару к редкому драгоценному камню, выбранному отцом невесты, чтобы доказать свою предприимчивость и благосостоятельность. После предварительного обсуждения условий, Дауду показали великолепный рубин, который Тавиль предназначил для испытания избранника своей дочери. На сердце у молодого торговца стало тяжело. Это был не просто камень чистейшей воды, он был такой крупный и столь редкого цвета, что копии Вадахшана являли миру такие самоцветы не чаще, чем раз в тысячу лет. Шло время, и Дауд перебрал в уме все способы изыскания средств, необходимых для того, чтобы хотя бы начать поиски камня. В конце концов, один ювелир надоумил его отправить во все края глашатаев, предлагая тому, кто достанет подходящий камень, не только свой дом и все, чем он владеет, но также и три четверти от каждого гроша, который он заработает за всю свою жизнь. Лишь так можно было попытаться найти рубин. Дауд так и поступил. День за днем глашатые разносили весть о том, что разыскивается рубин несравненной красоты, цвета и прозрачности. Люди из дальних и ближних стран стали приезжать к нему, чтобы проверить, не окажется ли подходящим их камень. Так прошло почти три года, и Дауд убедился, что рубина, который мог хотя бы отчасти сравниться с великолепием того, который выбрал отец его невесты, нет ни в арабских странах, ни в Аджами, ни в Харасане и Индии, нет в Африке и на Западе, нет на Яве и Цейлоне. Зубейда и Дауд совсем отчаялись. Казалось, они никогда не обретут друг друга, поскольку отец девушки был непреклонен и отказывался принять драгоценность меньшую, чем парный камень к своему рубину. Как-то вечером, когда Дауд сидел в своем садике в тысячный раз, пытаясь измыслить способ, как бы ему получить руку зубейды, он увидел перед собой долговязого изможденного человека. В руке у него был посох. На голове шапка Дервиша к поясу подвешена литая чаша для подаяния. «Мир тебе, о мой царь!» – произнес Дауд, традиционное приветствие, поднявшись. «Дауд, абаси, потомок дома Курайш!» – произнес явившийся. «Я, один из хранителей сокровищ Посланника, явился, чтобы помочь тебе в твоей крайней нужде. Ты ищешь несравненный рубин. Я предоставлю его тебе из твоих наследственных сокровищ, которые хранят нищенствующие попечители. Поглядев на него, Дауд промолвал. Все сокровища, которыми владел наш дом, были раздарены, проданы, раскищены столетия назад. У нас не осталось ничего, кроме нашего имени. Но и им мы не пользуемся. И запасение его обесчестить». А каких таких наследственных сокровищах может идти речь? О той их части, которая уцелела именно потому, что не была оставлена в руках семьи, ответил дервиш. Ибо в первую очередь грабят тех, о ком известно, что у них есть что украсть. Когда же это сделано, воры уже не знают, где искать. Такова первая из мер безопасности попечителей. Припомнив, что многие дервиши славятся своими чудачествами, Дауд осторожно заметил, кто же оставит бесценные сокровища, подобные самоцвету Тавиля в руках у нищего оборванца, и какой босяк и попрошайка, у которого окажется хотя бы одна такая вещь, сможет ее уберечь и удержаться от желания продать, чтобы с безрассудной опрометчивостью растранжирить выручку. Дервиш в ответ – сын мой, именно таких рассуждений и следует ожидать от людей. Дервиши ходят в лохмотьях, и люди искренне считают, что дервиш хочет приодеться. Если у кого-то есть драгоценности, люди искренне считают, что человек их промотает, если, конечно, это небережливый купец. Твои рассуждения именно то, что и помогает обезопасить наше сокровище. «Тогда отведи меня туда, — промолвил Дауд, — чтобы положить конец моим сомнениям и страхам. Дервиш одел его, как слепца, Завязал глаза, посадил на осла, и они ехали куда-то несколько дней и ночей. Затем они спешились и пробрались через горную расселину. Когда же с Дауда сняли повязку, он увидел пещеру, превращенную в сокровищницу. Повсюду лежали драгоценности, невероятная, неисчислимая россыпь отменных самоцветов. «Неужели это сокровище моих предков? Я никогда и не слыхивал о существовании чего-либо подобного этому, даже во времена Гаруна аль-Рашида», — сказал Дауд. «Будь уверен, сокровище принадлежат твоему дому», — промолвил Дервиш. «И это еще не все. В этой пещере хранятся только самоцветы, из них ты можешь выбирать. Есть и другие». «И это моё «Это твое!» «Тогда я возьму все», — сказал Дауд. Жадность обуяла его при виде сокровищ. «Ты возьмешь только то, зачем пришел», — промолвил Дервиш, «ибо ты также не способен надлежаще распорядиться этим богатством, как и твои предки. Если бы это было не так, попечители еще столетия назад вернули бы сокровища. Дауд выбрал один единственный рубин, который в точности соответствовал рубину Тавиля, и Дервиш точно так же доставил его обратно. Дауд и Зубейда поженились. Рассказывают, что именно так сокровища дома вновь попадают в руки настоящим наследникам всякий раз, когда возникает действительная нужда в них. Сегодня хранители не всегда выглядят как дервиши в заплатанных одеждах. Иногда они кажутся стороннему взгляду самыми обычными людьми. И все же эти люди не станут возвращать сокровища, разве что в случае подлинной нужды в нем. Основная тема этой притчи – деградация и вырождение. Дауд является наследником знатного рода, состоявшего в родстве с пророком, но полностью утратившего не только могущество и влияние, но и все выдающиеся качества, благодаря которым клан Аббасидов на протяжении 500 лет правил огромной империей. Теперь потомки аббасидов заняты выживанием, и принц торгует на базаре бобами и травами, стараясь забыть о своем происхождении и скрывая его от окружающих. Такое поведение можно назвать смирением, а можно вынужденной капитуляцией. Здесь все зависит от того, как мы рассматриваем ситуацию. Если брать во внимание внешнюю сторону истории, тогда поведение Дауда адекватное и, пожалуй, единственно возможное. Принц, не имеющий ни царства, ни средств к выживанию, выглядит жалко и даже смешно. Хотя, наверное, можно найти тех, кто будет чтить твое происхождение, невзирая на внешнюю твою нищету, да и бесталанность, чего уж тут говорить. Однако всегда найдутся и такие, которым весь твой род стоит поперек горла, да и сам ты глубоко противен, если не ненавистен. Так что сидеть тихо, прижав ушки, может быть и правильно. В смирении человек принимает ситуацию, в которой оказался, но это не значит, что он не постарается изменить ее при первой же возможности. Капитулируя, человек окончательно сдается на милость судьбы, победившей все его желания и стремления. Сам он уже как бы ничего и не хочет, он раздавлен. Смирился Дауд или капитулировал, из текста неясно, ведь сильное желание и большая страсть могут сдвинуть с мертвой точки даже капитулянта. Мы видим, что он продолжает сидеть на базаре, не пытаясь что-либо изменить, и даже поиск злополучного рубина не превращает его из торговца в искателя. Он просто собирается отдавать за драгоценный самоцвет почти все, что заработает в будущем, и иных мыслей ему в голову не приходит. Фантазия у него явно такая же небогатая, как и он сам. Да и большой веры в свои силы, судя по всему, тоже нет. Тем не менее, Дауд демонстрирует упорство в поисках рубина, точнее, в объявлении о том, что такой рубин ему очень нужен. С места он не сдвигается, но нанимает глашатаев, которые и сообщают людям о поисках необыкновенного камня. Толку от этих действий мало, но ничего другого Дауду как бы не остается. В бесплодных размышлениях Дауда о способах соединения с Убейдой проходят 3 года, но ситуация не меняется. Затем в дело вмешивается внешняя сила в виде дервиша, признающего знатное происхождение нашего героя и сообщающего ему о сокровищах, оставшихся от сгинувших в небытие абасидов. С этого момента начинается назидательная часть притчи, из которой мы снова узнаем, что не стоит судить о других по себе и что внешний вид человека не всегда соответствует его внутреннему содержанию. Затем Дауд попадает в сокровищницу, получает один единственный камень и отказ в получении всех остальных, обретая в итоге столь желанное семейное счастье. Нам же сообщается, что попечители до сих пор хранят сокровища, хотя и выглядят сейчас несколько лучше, чем три поколения спустя после падения династии Абасидов. Таков внешний, легко считываемый смысл этой притча. Что практически полезного мы можем из него извлечь? Во-первых, ответ на истинную необходимость всегда приходит, хотя ждать этого ответа можно довольно долго. Господь откликается на острую необходимость человека, отвечая на его молитву или предоставляя ему возможность найти желанное. Так проявляется милость для всех. С этим, что называется, все понятно. Во-вторых, человек может воспользоваться только тем, в чем он нуждается на самом деле. Вы не должны просить одного, а потом, когда возможность откроется, потребовать всего и сразу. Один запрос, один ответ и одна возможность. Вывод таков. Уровень вашего запроса определяет уровень возможности, которая будет вам дана. И неважно, что вы не знали о том, что просить можно было о большем. Люди очень часто хотят того, в чем на самом деле не нуждаются. В-третьих, существуют тайные попечители своего рода, проводники к сокровищам, о наличии которых вы даже не подозреваете. Ну и в-четвертых, существуют и сами сокровища, но чтобы получить к ним доступ, вы должны иметь правильную необходимость. Что еще мы видим в этой притче? Дауд не склонен проявлять инициативу, не ищет новых путей к решению своей проблемы, не сильно старается понравиться отцу невесты и даже не пытается взять сокровище силой, когда оказывается рядом с ними. Да и глашатаев он нанимает по совету ювелира, не додумываясь до этого самостоятельно. Муж из него получится так себе. Но Зубиде, возможно, такой и нужен, чтобы он не смог перечить властному и богатому папаше. Горе какое-то, а не принц. Восприятие притчи может быть два варианта. Вы либо сочувствуете Дауду и понимаете его ситуацию, либо ситуация эта выглядит для вас довольно дурацкой, как, впрочем, и поведение главного героя истории. Если вы приняли сторону Дауда, тогда вы и сами находитесь в сходном с ним положении. Смирение со своей судьбой на грани полной и окончательной капитуляции. Никакого величия, никаких прорывов или серьезных перемен. Остается надежда на тихое семейное или какое-нибудь еще счастье, чтобы прожить незаметно и сгинуть без следа. Внутренний смысл притчи, конечно же, иллюстрирует ситуацию искателя, причем на нескольких уровнях. Первый из них связан с состоянием человека, пожелавшего изменить уровень своего бытия, что символизирует женитьба как необретение большей полноты и целостности. Об условии, для выполнения которого требуется найти пару к драгоценному камню, мы поговорим чуть позже. А сейчас рассмотрим исходную позицию Искателя, продемонстрированную нам в притче. Немало людей попадает в поиск ровно из-за того, что они отчаялись добиться хоть чего-нибудь в обычной мирской жизни. Нередко именно разочарование в не слишком удачной мирской деятельности или даже неспособность к успеху в ней приводит людей в поиск альтернативных вариантов самореализации. Они, может быть, еще не сломлены окончательно, но уже полны печали, и их неудовлетворенность своей жизнью весьма высока. Конечно, они как-то компенсируются, но ощущают безнадежность своих усилий, подобно тому, что чувствовал Даут на третий год поиска рубина. И тогда остается только надежда на чудо, за которым люди, сами того порой не понимая, приходят на путь. Тот, кто проявил слабость в миру, не сможет сразу же стать сильным во внутренней работе. Он также слаб, и никаких быстрых устойчивых изменений, которых хочется каждому новичку, ему добиться не удается. Тогда и выясняется, что препятствие к успеху лежит не в мире и враждебности окружающих, а в тебе самом. Хотя до этого понимания доходят не все неофиты, соскакивая с практик сразу же, как только выясняется, что вкладываться в них надо по-настоящему, и чудеса сами собой почему-то не случаются. Их и не будет, если человек не начнет работать в полную силу, а к этому он как раз и не готов. Качать энергию во внешние действия проще, чем работать с вниманием и внутренними энергиями. Идти во внешнее проще по определению, но тот, кто не преуспел даже в этом, сталкивается с новым уровнем трудностей, начав выполнять практики. Возможно, кому-то кажется, что сидеть в медитации проще, чем работать в офисе, но трудности здесь разного порядка, и сравнивать их бесполезно. Общим препятствием и для медитации, и для внешней работы может быть нежелание напрягаться, если оно есть у человека. Еще бывает сопротивление к любому вмененному усилию, преодолевать которое привычно не хочется. Сила привычных реакций и привычных способов избегания усилий порой очень велика и сводит на нет все попытки человека изменить свою ситуацию. Тот, кто подобно Дауду превращается в жертву обстоятельств, ничего на пути не добивается. Дауд, по сути дела, так и не справился с испытанием. Рубина он не нашел, получив его вполне чудесным образом, безусильно. А воздыхание по возлюбленной и жалость к себе в зачет не идут. Но мало кому так везет, и большинство людей, пребывающих в состоянии Дауда, так и остаются сидеть на базаре, не получив невесты и окончательно потеряв надежду на изменение своей ситуации. Нужно дать возгореться огню желания. Надо позволить себе захотеть Бога и высших состояний по-настоящему, чтобы энергия этого желания помогла вам справиться с такими привычными внутренними препятствиями. Сила стремления тоже помогает, и для ее поддержания нужно быть в контакте с его источниками, в зависимости от того, где и как вы получили изначальный импульс стремления. Книги, лекции, общение с продвинутыми во внутренней работе – вам в помощь. Тому, кто обрел решимость, открываются многие возможности. Теперь рассмотрим историю Дауда с другой стороны. Отец Зубейды для него высшее существо, определяющее судьбу смиренного торговца. Другими словами, эпизод с подбором идентичного камня указывает нам на условия взаимодействия с Творцом, и чтобы приблизиться к Нему, нам необходимо обрести что-то, что есть у Него. У нас есть только одна драгоценность, которую мы можем предложить Богу. Это наше сознание, божественный атрибут, выданный нам во временное пользование. Сознание и есть тот самый драгоценный камень, без которого сближение с Творцом недостижимо. Но оно должно стать полностью проявленным в человеке, чтобы сближение и даже единение с ним стало возможным. Поэтому практика осознанности так важна на пути, и поэтому без успеха в ней настоящее, сиюминутное сближение с Богом неосуществимо. Только при достижении полной осознанности наш драгоценный камень проявлен, и мы можем предъявить его Господу. Тогда, собственно, и начинаются большие чудеса, случающиеся на фоне куда более близкого, чем прежде, знакомства с Творцом. Божественный атрибут сознания имеет в себе каждый человек, да и любое живое существо тоже. Говорят, что на поздних стадиях пути суфии получают дополнительные атрибуты Бога, что, конечно же, делает их близость к Нему еще более глубокой. Но подробно рассказывать об этом обычно не принято. Остается вопрос, кто же такие попечители? Конечно, мы не можем утверждать, что они имеют доступ к божественным атрибутам, раздавая их всем, кто в них нуждается. Но кого-то они все-таки обозначают? Ответ, лежащий на поверхности, попечители сохраняют знания, которым могут поделиться с теми, кто в них нуждается. И здесь мы можем представить себе пещеру, набитую древними текстами, содержащими необычные тайные знания, пророчества и откровения. Прочитаешь их, и не только все поймешь, но обретешь силу, близкую к божественной. Это ли не заветная мечта многих людей первых трех навсов? Узнаешь тайное имя Бога и станешь повелевать миром. Найдешь описание способов подчинения людей своей воле и сможешь наводить морок на любого из них, какими бы устойчивыми ко всем видам воздействия они себя не считали. Получишь мантру, помогающую осуществить любое желание или молитву для сотворения чудес, и прославишься как великий святой. Если вдуматься, то тайное знание должно содержать именно руководство по управлению миром и людьми, иначе для чего же вообще его скрывать? Тот, кто одержим желаниями, но не способен их выполнить – или не готов ждать, пока возникнет возможность, ищет магических способов решения своих проблем. Ровно поэтому и тайное знание с его точки зрения должно давать человеку сверхсилу или особый рычаг воздействия на реальность. Но это всего лишь проекция его желания, не имеющая отношения к действительному положению дел почему некоторые знания не предъявляются широкой общественности и остаются закрытыми для профанов. В прежние времена знания скрывались ровно потому, что обнародовать их было опасно для жизни. На Западе в свое время активно работала инквизиция, а на Ближнем Востоке отступления от буквы Корана и Сунны тоже никогда не приветствовались и порой весьма жестоко наказывались и если мистику открывалось что-то, расходящееся с ортодоксией, ему нужно было либо зашифровать свое знание, либо сделать его тайным, доступным только для тех, кто в нем действительно нуждается. Это одна причина. Другая причина всегда связана с практической стороной применения знания. Путь не возникает на пустом месте. В его основе лежит система практик, которая должна применяться не на наобум, не по наитию или по принципу «нравится-не нравится», но именно как система. А потому базовые практики могут быть открытыми, но более сильные и сложные, требующие навыков и подготовленности ученика, всегда закрываются. Их скрывают потому, что для человека с улицы они в лучшем случае окажутся бесполезными, а в худшем причинят вред его психике и ухудшат его и без того не слишком хорошее состояние. Иных причин для сокрытия знания не существует. Даже тоталитарные секты, тщательно оберегающие свои постулаты и практики от посторонних глаз, делают это, опасаясь даже не разоблачения, а преследования. Книжное знание не особенно ценно. Вы можете прочитать тысячу книг по философии, религии и мистицизму, но у вас будет только опыт из прочтения и набор идей, которые вы запомнили и как бы поняли. Чтобы действительно знать, нужен иной опыт, опыт выполнения практик, внутренней работы, высших переживаний и состояний. Только тогда вы по-настоящему становитесь обладателями знаний, а не имеете представления о том, чего не испытали. Есть люди, которым кажется, что сохранение традиций и ритуалов тоже относится к сохранению знания. Они думают, что пустой сосуд сможет когда-нибудь наполниться новой живительной влагой. Они заблуждаются. Заново пережитая истина не возвращается к прежним формам выражения. Каждому времени и месту дан свой язык выражения, но те, кто держится за прошлое, как правило, понять этого не могут, хоть и читали об этом в книгах. Нельзя дать другому того, чего у тебя нет. Нет никаких пещер, заполненных сокровищами, ведь истинные сокровища хранителей их опыт и состояние бытия. Да, мистики хранят знания и сами являются воплощением истины предельной реализации человеческого существа. И, конечно, для стороннего взгляда они выглядят самыми обычными людьми. Возвратить сокровища они не могут, но помогут помочь в его обретении тем, кто действительно в нем нуждается. С этим не поспоришь. Данный комментарий не будет полным, если не затронуть тему современного положения суфийских орденов и групп. Полагаю, что изначальное послание притчи было обращено именно к тем, которые помнят о славном прошлом но теперь мало чем отличаются от базарных торговцев. Увы, но избежать вырождения бывает порой невозможно. Причины его очевидны, и здесь я их описывать не буду. Проблема в том, что многие считают такое положение дел вполне приемлемым и даже хорошим. Они постоянно напоминают великих суфиев, цитируя их по всякому поводу и удовлетворены своей начитанностью. Их необходимость в сокровищах очень невелика. Ну, а у тех, кто осознал ситуацию застоя, появляется шанс на возникновение необходимости в том, чтобы перестать муссировать чужие переживания, получив свой опыт. И чем необходимость в нем будет выше, тем скорее они смогут получить помощь от тех, кто знает, как добываются сокровища и где их искать. Вырождение остается таковым только до тех пор, пока оно вас устраивает. Если вы поняли, что без перемен вы ничего не добьетесь, то внутри вас начался поворот в сторону развития. А когда вы дозреете до того, чтобы начать действовать по-новому, или осознаете, что вам нужна помощь в определении вектора движения и содержания действий, тогда и возможность ее получить будет вам предоставлена. В какой форме она придет, неизвестно. Господь воистину находит разные способы помощи и разных проводников послания. Ваша задача — не упустить шанс, когда он появится. Но если необходимость ваша велика, то вы справитесь. Никто не попадает на путь из прекрасной благополучной ситуации но все, кто на него пришел, сумели узнать указания и воспользоваться открытой возможностью. А раз у других это получилось, то получится и у вас. Ведь все мы имеем одинаковый потенциал для того, чтобы стать обладателями драгоценности в виде полностью проявленного, сияющего особенным светом сознания. Караван-сарай Жил некогда человек по имени Муин. В юности его обманул и предал некто Халим, отличавшийся невероятной жадностью. Муин дал себе зарок. «Когда-нибудь я буду в состоянии отплатить этому человеку. Я разбогатею, и зависть погубит его, особенно если я откажу ему в деньгах». Но прошли годы, а Муин так и не разбогател. Богатому человеку всех его сбережений едва хватило бы на месяц. И вот, когда Муину исполнилось сорок, он заболел, и врачи сказали, что жить ему осталось всего несколько недель. К тому моменту Муин был знаком с главой суфийской общины Даудом, сыном Захарии. И он спросил его, что тут можно сделать? «Работа Суфиев не подразумевает разжигание зависти, — сказал дауд ибо зависть есть тлетворная гниль, убивающая человека, и избавиться от нее чрезвычайно трудно. Единственное, что может излечить пораженного ею, — это практика самой неподдельной и преизобильной щедрости, на что человек обычно не готов идти. Это все, что я могу тебе сказать, а дальше...» «Решай сам». Завистников съедает то, что они считают правдой, а не сама правда. Муин глубоко задумался над этими словами, затем он послал за своим сыном Арамом и сказал ему, «Я мало что нажил за свою жизнь, и мне почти нечего оставить тебе». Но я верю, что смогу расплатиться по своему долгу и позаботиться о тебе посредством благоразумного вложения, если сделаю его сейчас. Тебе нужно будет выполнить все в точности так, как я скажу. Жить мне осталось совсем недолго». И Арам в точности последовал указаниям отца. Он купил богатые халаты, кое-какие драгоценности, два роскошных дома и еще многое другое. Затем отец и сын отправились в самый дорогой караван-сарай возле дома злодея и вызвали его к себе. Муин, истощивший запас жизненных сил, лежал в постели. Завидев Халима, он сказал – «Наверное, я уже на смертном одре, а ты единственный, кого я здесь знаю. Как видишь, это мой сын, и ему я передам суфийский секрет, который и создал все то, что ты видишь сейчас, как мое имущество. Приглядывай за моим мальчиком Арамом, и он передаст тебе этот секрет в свое время, когда настанет благоприятный момент. Я его во все посвятил». Вскоре после этого Муин умер. Теперь Халим, который был изрядно богат, задаривал мальчика всяческими подношениями и делал все, чтобы произвести на него благоприятное впечатление. Теперь объектом его жадности стал секрет Суфиев. Он не позволял себе ни малейшей невнимательности на тот случай, если долгожданный благоприятный момент для передачи секрета вдруг настанет. Но, покидая мир, Муин сказал Араму, открой слова Суфия Халиму только в том случае, если он проявил достаточно щедрости по отношению к тебе, и ты увидишь, что в нем больше нет жадности. По этой причине Арам наблюдал за Халимом в течение многих лет. Халим предлагал деньги, но как-то так выходило, что он никогда не давал столько, сколько сам же предложил. Арам брал то, что ему давал Халим, и просил сверх выданного как сам, так и через посредников. Ему нужно было выяснить, оставалось ли какое-либо сопротивление со стороны Халима, и всякий раз его было с избытком. Так продолжалось несколько лет. У Халима периоды эйфории сменялись приступами депрессии, и чтобы ослабить невыносимое напряжение своей жизни, он стал питать склонность ко всяческим крайностям, вроде сплетен. Однажды в одной суфийской книге он прочел. Те, кто дает обещания и не выполняют их, создают себе препятствия. Таким людям не доверяют суфийских секретов. Тут он вдруг вспомнил, что не выполнил ни одного из своих обещаний по отношению к Араму. В тот же день он предложил Араму очень большую сумму, которая покрывала все, что он когда-либо не додал ему. Арам сказал, «Не мне судить, почему вы это сделали, но поскольку причина могла быть правильной, я открою вам суфийский секрет сейчас». И он рассказал Халиму о том, как было дело между Суфием и Муином. Жадность Халима не устояла перед его же восхищением суфийской мудростью, и он сказал. «Арам, в моем сердце нет места сожалениям о потраченных деньгах. Прошу, сделай для меня единственную вещь. Скажи, как найти того Суфия, чтобы я мог облобызать его стопы? Такова история, рассказанная Халимом, великим суфийским мудрецом, который стал преемником шейха Дауда, сына Захарии. Перед нами история изощренной мести с неожиданной развязкой. Удивительно, сколько людей может годами лелеять свои обиды, помнить о всякого рода предательствах и обманах. Допустим, что забывать сам факт обмана, наверное, не следует. Но свести свою жизнь к одной лишь мести значит сделать пресловутый обман центральным и единственно важным ее событием, а месть — единственной целью. Способ, выбранный Муином для отмщения, простым не назовешь. Мало того, что надо сначала разбогатеть, так потом нужно еще и заставить Халима извести себя завистью из-за богатства Муина. Учитывая, что Халим все это время тоже не собирался сидеть без дела, план был сомнительным с самого начала, если бы только чудесное или роковое стечение обстоятельств не привело к разорению обидчика одновременно с возвышением Муина. Смысл любой мести – Воздаяние – симметричный или асимметричный ответ обидчику, восстановление попранной справедливости и нанесение такого же, как тебе, ущерба, а в идеале куда больших потерь. В ряде сообществ месть становится важным регулятором отношений. Например, в тех, где практикуется кровная месть, умышленных убийств в разы меньше, чем в других, где правосудие творится судейскими и полицейскими чиновниками. Муин выбирает странное воздаяние. Ему нужно, чтобы Халим страдал особым образом, не став разоренным и преданным, но, оставаясь при своем, мучился завистью к бывшему товарищу. То есть Муин хочет возвыситься над Халимом, заставив его ощутить свою ничтожность перед огромными достижениями когда-то обманутого друга. Что тут скажешь? Эго Муина пострадало. Теперь оно хочет унижения обидчика, чтобы почувствовать себя лучше. Разбогатеть, однако, герою не удалось. Результат действий, в которых внешние влияния являются определяющими, часто бывает неудовлетворительным, даже когда человек правильно прикладывает усилия. Бесплодная работа никого не вдохновляет. Невоплощенное желание погружает человека в печаль и разочарование. Муин внутренне выгорел и заболел. Получается, что он разрушил себя зря, и Халим уже не познает столь заслуженного унижения. Стоя на пороге смерти, Муин сообразил, что есть, возможно, еще варианты решения проблемы с Халимом, и обратился к знакомому Суфию. Суфии, как известно, отвечают на истинную необходимость человека. Необходимостью Муина была месть, но выбранный им способ отмщения оказался никуда не годным. Соответственно, он ожидал, что Суфий Дауд поможет ему советом, как все-таки наказать жадного Халима, и Суфий не подвел. Для начала Дауд связал между собой жадность и зависть. С его точки зрения они органично уживаются в человеке, и потому жадного всегда можно сделать завистливым. Надо сказать, что основа у жадности и зависти разная, и они далеко не всегда идут рука об руку в жизни людей. Жадность вырастает из страха, что человеку не хватит того, что у него есть». Возникает установка в уме, что делиться опасно, что каждый должен сам позаботиться о себе, что добытое тобой должно тебе и только тебе и доставаться. Жадность программирует поведение человека и его жизненную позицию, которая почти закрыта для участия в жизни других людей. Она лишает человека сострадания или очень его ослабляет. Однажды сделанный выбор во многих случаях контролирует всю последующую жизнь человека. Корни зависти лежат в неудовлетворенности самим собой или своим положением в обществе. Чем менее полноценным ты ощущаешь себя, тем чаще будешь завидовать тем, кто имеет желанные для тебя качества, должности или вещи. Зависть тоже влияет на поведение человека, превращая его в мелкого пакостника или даже в самого натурального подлеца. Гнев на того, кто лучше тебя, выливается в гадости, совершаемые, как правило, скрытно и призванные испортить ему жизнь. Так завистник получает утешение А если уж ему удалось втоптать соперника в грязь, тогда зависть сменяется ощущением настоящего глубокого удовлетворения. Жадный не обязательно завистлив, а завистливый вовсе не обязан быть жадным. Не будем забывать, что завидовать можно не только материальному успеху. Зависть к красоте, уму и таланту другого человека встречается, пожалуй, почаще, чем зависть к богатству. Тем более, что действительно богатые люди появились у нас не так уж и давно, а завистники никогда не переводились. Хотя завидовать можно и тому, что человек живет в двухкомнатной квартире, тогда как ты ютишься в жалкой однокомнатной. Если чувствуешь ущербность и несправедливость, то всегда найдешь за что возненавидеть окружающих. Если бы Муин преуспел в своей месте вызвав в Халиме зависть, тогда он создал бы себе нового врага, который решился бы на всё, чтобы разрушить благосостояние бывшего приятеля, и история с обманом и предательством могла бы повториться. Поистине, люди склонны сами создавать себе проблемы. Зависть в силу своей природы щедростью не лечится и не компенсируется. Завистливый человек легко может стать щедрым, если это даст ему признание окружающих. Для жадного щедрость действительно становится трудным испытанием, если, конечно, взамен на благотворительное пожертвование его не освободят от налогов. Когда щедрость выгодна, тогда и жадный способен на широкие жесты. Практика щедрости, как и вообще любого противоположного по отношению к привычному действию, помогает только в сочетании с самонаблюдением. Так можно увидеть механистичность привычного поведения и осознать его причины, а потом изыскать способ их устранения. Внутреннее трение, возникающее вследствие сознательного изменения прежнего поведения на противоположное, очень облегчает наблюдение реакции своего ума и сопротивление привычек. В общем, замена жадности на неподдельную щедрость может стать действительно сильной и меняющей человека практикой. Мудрецы не всегда могут дать толковый совет, ведь их жизнь сильно отличается от той, которую ведут люди. Попробуйте спросить у монаха, никогда не вступавшего в брак, совета относительно своей семейной жизни. Он, конечно, что-нибудь умное скажет, сославшись на священные книги, но по факту своего опыта у него по данному вопросу нет. Суфий Дауд, тем не менее, дал весьма ценное наставление Муину, сообщив ему, что завистников съедает то, что они считают правдой, а не сама правда. Такое можно сказать почти обо всех людях, занимающихся самоедством. Но главное Муин уловил. «Если не можешь показать истинное богатство, покажи ложное». Если Халим решит, что Муин сумел разбогатеть волшебным образом, тогда вожделенная зависть, наконец, поселится в его черном сердце. В общем, Суфи не подвел. Поскольку Муину пора было помирать, то священную функцию мести он передал своему сыну. Заметим, что для сына миссия имела уже другой смысл. Это была не месть, а выполнение воли умирающего отца. Поэтому личной заинтересованности в мучении Халима у него фактически не было. Только выполнение воли и все. Дальше начинается непонятное. Несмотря на неудачу в бизнесе, Муин сумел на свои деньги купить кое-какие драгоценности, два роскошных дома и многое другое. И вот риторический вопрос. Что же ему не жилось спокойно? Видимо, всего этого ему самому для нормальной жизни тоже было мало. И с жадностью, конечно же, вынужденной, необходимые для осуществления благородной мести, у него было все в порядке. Дальше начинается классическая разводка, когда человеку обещают раскрыть великий секрет в случае его правильного поведения и регулярных денежных вливаний. Дома и богатые халаты создают необходимый фон для обмешуривания Халима, который, несмотря на свою прежнюю подлость, здесь превращается в самого, что ни на есть, простодушного лоха. Муин не видит в своем поведении ничего дурного, потому что собаки собачья смерть. Недаром, видимо, говорят, что со временем мы сами превращаемся в того, с кем боремся, обретая их подход к решению проблем и обращению с другими. Суфийского секрета, которым приманивают Халима, не существует, ведь Муин накопил денег без всякого секрета своими трудами. Тем не менее, информацию о том, что зависть лечится щедростью, Арам должен открыть Халиму только тогда, когда тот станет действительно щедрым. То есть ровно после того, как она ему станет не нужна. Арам в точности выполняет волю отца, вытягивая из Халима деньги всевозможными способами в течение многих лет. Халим, выжелавший узнать суфийский секрет, столкнулся со всеми следствиями неосуществленного желания. Не вполне понятно, откуда брались приступы эйфории, но приступы депрессии – закономерное следствие желания, которое никак не получается удовлетворить. Ему пришлось компенсироваться, отвлекаться от одержимости суфийским секретом доступными по тем временам способами. В частности, собиранием сплетен. Удивительно, что он не попытался сразу же подкупить Арама или как-то умилостивить его. Видимо, Халим и в самом деле был очень жадным человеком. Когда не можешь прямо получить желаемого, ищешь хоть какие-то способы приближения к нему. Поэтому Халим начал читать суфийские книги и обнаружил, что Те, кто дают обещания и не выполняют их, создают себе препятствия. Таким людям не доверяют суфийских секретов. И здесь мы могли бы решить, что нашли главное послание притчи. Но, честно говоря, людям, не способным следовать своим обещаниям, не только суфийских, но и никаких других секретов доверять нельзя. Такие люди слишком ненадежны и в любой момент ваш секрет может стать достоянием широкой общественности, для которой он не предназначался. При этом Халим не знал, что секрет, которым его столько лет соблазняют, липовый, и что, обратись он сам к Дауду за помощью, то услышал бы те же самые слова и рекомендации. Может быть даже, что они были бы более развернутыми и конкретными. Другое дело, что Халим надеялся получить секрет обогащения, а идти за ним к нищим суфиям было бы, конечно, несколько самонадеянно. Так что его пассивность в отношении прямого обращения к суфиям понятна. Тем не менее, указания на неспособность выполнять обещания изменили поведение Халима, и он, наконец, выдал Араму достаточно большую сумму денег, чтобы тот почувствовал себя удовлетворенным. Многолетние измывательства прекратились, и Халим узнал сомнительную истину, согласно которой избавление от зависти происходит благодаря практике искренней щедрости. Вместо закономерного гнева он почему-то испытывает восхищение. Возможно, это восхищение той ловкостью, с которой его водили за нос. Нельзя сбрасывать со счетов момент облегчения от бремени желания, однако, получая совсем не то, чего ожидаешь, куда естественнее испытывать гнев, а не восхищение. В результате Халим просит адрес мудрого Суфия, чтобы поблагодарить того за столь ценный урок. Так он попадает в обучение, становясь в итоге великим суфийским мудрецом. Что мы можем извлечь для себя в качестве назидания из этой притчи? Очевидный смысл таков. Неисповедимы пути Господни, и наказание может стать благословением, а твой мучитель – проводником Халима к Богу. Второй, не менее очевидный смысл заключается в том, что вовремя прочитанное или услышанное объяснение про неследование следование обещаниям сильно воздействует на человека, меняя его поведение. Третий смысл, если довести человека до отчаяния в постоянном откладывании осуществления его желания, то когда вы все-таки выполните его совсем не так, как ожидалось, У него разовьется стокгольмский синдром, и вы получите восхищение и благодарность вместо гнева. Ну и четвертый, не столь очевидный. Мудрец может воздействовать на ситуацию непрямым способом. Представьте себе, что к вам пришел человек, желающий мести и проецирующий свою зависть на обидчика. Мечтающий, чтобы такую же зависть испытал тот, кто должен быть наказан. Тогда говорить вам с ним придется о зависти, но если уж он решит осуществлять свою месть, то нужно дать истинный рецепт исцеления для того, кто совершил недоброе дело из-за своей жадности. Тогда вы должны сказать, что зависть лечится щедростью, указав по сути направление не только для мести, но и для исцеления наказуемого И тогда мститель становится проводником помощи, а если он еще и передает ваши слова обидчику, то он помимо прочего доносит до него ваше послание. Зная людей, можно достаточно точно предсказать, как они себя поведут. Месть неблагооее дело, но благодаря наставлениям Дауда действия Муина и Арама обрели иное измерение, не превратившись в одну только ответную подлость. Халим исцелился и встал на путь. Муин умер, обнадеженный тем, что будет отмщен. А Арам, подобно хорошему менеджеру, выполнил поставленную перед ним задачу, неплохо при этом заработав. Ну а Дауд нашел себе преемника, тертого калача, познавшего зло и добро и поэтому мудрость его будет более глубокой, чем у тех, кто сам воздерживался от зла и не имеет подобного опыта. Прислушивайтесь к советам мудрецов, даже если они кажутся вам противоречивыми и не слишком логичными. Истинная мудрость выходит за рамки логики ума, но учитывает обстоятельства, о которых вы ничего не знаете». Другое дело, что найти истинного Суфия в наше время не так уж и просто. Но тот, кто ищет, находит. И находит он именно то, что ищет на самом деле. Рыба на Луне Шейху Бахаудину Накшбанду задали такой вопрос. А чего вы всегда говорите, что невозможно постигнуть суфизм самостоятельно и что тот, кто думает о себе как о преуспевающем на пути более других, вообще не идет в счет. Тот ответил: « Мой повседневный опыт подсказывает, что те, кто думает о возможности изучать суфизм самостоятельно, на самом деле не способны к этому. Они слишком эгоцентричны. Те, кто думают, что они способны двигаться по пути самостоятельно, на самом деле могут это сделать. Подлинный наставник наблюдает за самостоятельным продвижением таких учеников, непрестанно отслеживая их внутреннее состояние. В целом, все упирается в тщеславие ученика. Всякий, кто считает, что преуспел в знании более других – близок к полному неведению и не способен обучаться. Он угодил в замкнутый круг, в сатанинские кишки своего невежества. Дело в том, что опыт подлинного знания совершенно отличен от работы мышления, вот почему один преуспевает, другой нет. Вы видели, что я никогда не беру в ученики тех, в ком вижу самонадеянность. Поскольку такой человек, вне зависимости от того, что он сам думает по этому поводу, воспринимает мою критику как желание обучать его. Вот почему таких людей я отсылаю прочь. Всегда есть надежда, что они все же отыщут учителя, который не станет пестовать их тщеславные ожидания, хотя это подобно надеждам на то, что на луне есть рыба. Мы имеем два вопроса, относящихся к разным ситуациям внутренней работы, но связанных между собой близким, по сути, состоянием Искателя. Почему невозможно постигнуть суфизм самостоятельно? Чтобы это понять, нам придется разобраться с вопросом, что такое суфизм. Понятно, что ответов и определений найти можно немало. Исследователи всех мастей постарались и сочинили их предостаточно. Ясности, правда, их объяснения не прибавили, и до сих пор никто толком не знает, откуда взялось само название – суфизм. Каждый выбирает то объяснение, которое кажется ему наиболее близким к собственному субъективному ощущению истины. На этом все и успокаиваются». Между тем, суфизм весьма неоднороден, и за долгую его историю в нем происходило всякое. Орденов было много, и каждый из них, помимо общепринятых, имел свои особые практики, чем, собственно, и отличался от остальных. С теорией тоже никогда не было слишком гладко, хотя к нашему времени некие общепринятые постулаты обозначены но различия в понимании пути в суфизме сохранялись достаточно долго. Да и сейчас полного единодушия нет, но дискуссия уже никому не нужна, поскольку все успокоились с тем, что было открыто и придумано за столетия до нас. Следуй прошлому, не отклоняясь от него ни на шаг, и окажешься там же, куда дошли великие суфии». Можно самостоятельно читать суфийские тексты, понимая их настолько, насколько сможешь. Можно попробовать самостоятельно выполнять известные суфийские практики и пытаться вести себя как суфий. Так, собственно, и поступают имитаторы суфийской работы. Имитация безопасна. Это своего рода игра в суфизм, позволяющая питать свое эго почти ничего в себе не меняя и не подвергаясь риску получения какого-нибудь непредвиденного указания от хидра. Стремление к самостоятельности равно стремлению к независимости. Человек хочет сохранять контроль над происходящим, выбирая себе те практики, что ему понравились, и игнорируя остальные. Назначать испытания самому себе – дело благое, ведь невыполнимого и невыносимого сам от себя не потребуешь, а то, что тебе нужно, почувствуешь и так, ведь не безголовое же ты существо в конце концов. Соответственно, люди, склонные к самостоятельному изучению духовных практик, не хотят внешнего контроля. Кроме того, они не слишком уверены в том, насколько им вообще нужны все эти практики. Может быть, будет достаточно одного только чтения. Разумный человек всегда поймет и усвоит все важное из книги, если она по-настоящему мудрая. Читать тоже безопаснее, чем пробовать сделать с собой хоть что-нибудь. Бывают, конечно, и активные самостоятельные искатели. Они готовы прикладывать серьезные усилия в практиках, оставаясь при этом независимыми. Обратная сторона такой самодеятельности очевидна. Эти люди никогда точно не знают, что на самом деле с ними происходит. Помните притчу про водяное колесо? Картина может воображать все, что угодно, но только наблюдатель видит истинное положение дел. Если человек долго, упорно и правильно практикует осознанность, то со временем он сам становится наблюдателем картины своего бытия. Но без внешней помощи такое удается лишь единицам. Самостоятельные недолюбливают иерархии, в которых им не хватает той самой независимости от вышестоящих. В силу этого им прийдет и иерархия пути, где следует повиноваться указаниям мастера, если хочешь преуспеть во внутренней работе. Когда повинуешься только своим желаниям, то и в указаниях других видишь сплошные манипуляции, призванные сделать тебя инструментом для достижения ими своих явных или неявных целей. В общем, подчиняться и сложно, и опасно. Постигать теорию суфизма, конечно, можно и в одиночку, но понять все ее нюансы и смыслы все равно не получится. Можно разве что получить иллюзию понимания и на этом успокоиться. Тот, кто никогда не участвовал в суфийской работе, ничего о ней не знает. Пока вы не вошли в ее поле и не стали ее участником, все ваши представления о ней ложные. Наилучший результат работы одиночек – осознание того, что им требуется руководство. Так бывает, и немало людей начинает искать помощь, помыкавшись самостоятельно некоторое количество лет и убедившись, что определить направление движения и содержание правильных действий они сами не могут. Это тоже опыт, и он полезен. Те, кто продолжают рассчитывать на свою разумность и понимание – так и остаются обладателями некоторых странных ощущений, немного загадочных переживаний, которые можно толковать по-всякому, и каких-то навыков, не позволяющих им, впрочем, выйти за пределы своей самостоятельности. Суфийский путь ведет человека к Богу, к открытию его реальности и близкому взаиводействию с ним. Только очень самонадеянный, или недалекий человек может рассчитывать прийти к этому без посторонней помощи. Тот, кто хочет найти свой путь к Богу и прийти к Нему за счет собственных усилий, переоценивает свои возможности и ничего не знает о том, как подобное вообще происходит. Человек не способен прийти к Богу самостоятельно. Господь сам приводит его к себе, и вся суть обучения на пути – сводится к тому, чтобы сделать ученика готовым к следованию воли Бога, в котором и осуществляется возможность сближения с Ним. Тот же, кто не готов следовать никому, полагаясь на собственное понимание и собственные силы, никогда не преуспеет в поиске. Люди умеют запутывать воли все что угодно. И, конечно, любой искатель-одиночка скажет вам, что Богу-то он следовать обязательно будет, и именно на такую поддержку рассчитывает, и что внутренне он вполне к этому готов, вот только Господь почему-то никак на его готовность не реагирует. Поистине, многие мечты людей прекрасны и бессмысленны одновременно. Рассуждение Бахаудина здесь выглядит несколько противоречиво, но они описывают разные ситуации. Говоря об эгоцентричности тех, кто стремится изучать суфизм самостоятельно, Бахаудин имеет в виду людей, желающих свободы и независимости. Вторые, которые думают, что не могут двигаться по пути самостоятельно, уже пришли в обучение. Первые преувеличивают свои способности, а вторые преуменьшают. Таких обычно приходится слегка подталкивать, предлагая им принимать самостоятельные решения, ставя их в ситуацию выбора и предлагая самим определять длительность выполнения той или иной практики. У них есть чувствительность, но нет достаточной уверенности в себе и своем восприятии. Они могут ощущать правильное направление действий и обладают неплохим уровнем понимания происходящего. Двигаться без жесткого контроля для них куда полезнее, чем под ним, потому что так их чувствительность развивается и лучше, и быстрее. Кому-то необходимы прямые и ясные указания, кому-то хватает намека или обозначения проблемы. Искусство мастера как раз и заключается в том, чтобы точно знать, что нужно каждому из его учеников в данный момент времени. Далее Бахаудин говорит о тщеславии, указывая на преуспевших в знании и их неспособность к обучению. Проблема тщеславных проявляется в том, что они больше любят учить, чем учиться. Им требуется внимание окружающих, которого тщеславные добиваются, влезая со своими глубокими и не очень суждениями в любые разговоры, а когда все молчат, начиная говорить первыми. Тщеславие толкает человека к вранью и преувеличению своих достоинств и достижений. Понятно, что человек, одержимый тщеславием, будет постоянно сравнивать себя с другими, находя в них изъяны, а в себе достоинства. И, конечно, он никогда не упустит случая, чтобы поделиться своим опытом и пониманием с теми, кто пока не дорос до его высот. С теми же, кто находится объективно выше человека, подверженного тщеславию, он сознательно или бессознательно борется, и потому обучать его дело сложное и неблагодарное. Имеющий опыт работы над собой приходит к осознанию своего тщеславия и избавляется от него. Тот, кто наполняется спесью от обилия книжных знаний, не способен преуспеть на пути, во всяком случае не способен до тех пор, пока не осознает их бессмысленность и бесполезность для себя. Далее Бахаудин говорит о самонадеянных и их неверном восприятии состояния мастера. Что плохого в том, что ученик видит в мастере желание к обучению? Во-первых, из этого всегда делается вывод, что обучение нужно мастеру больше, чем ученику, а значит он пристрастен. Исходя из своего желания, он будет давить на ученика, испытывать гнев или печаль и вообще беспокоиться. То есть подобное восприятие мастера сразу ставит его в один ряд и с учеником, и со всеми людьми. Это способ низвести мастера до своего уровня, чтобы спокойно игнорировать его указания, приписав им мотивы, которых они не имеют. Во-вторых, мастером, несущим в себе желание к обучению, можно манипулировать, как любым другим человеком, действующим под давлением желания. Можно давать ему надежду на скорое свое продвижение – Можно льстить его способностям, можно шантажировать его тем, что раз вы так недовольны, то я не смогу продолжать обучение у вас. А кому захочется тратить время и силы на подобные игры с заранее предсказуемым финалом? Во все времена мастера производили отбор учеников по принципу соответствия определенным требованиям. Во все времена каждый мастер решал свои задачи, из понимания которых возникали требования к ученикам. Задачи мастеров диктовались местом, временем и состоянием людей, но в первую очередь требованиями воли Творца и текущей необходимостью творения. Кто-то, как, например, Оша, брал всех желающих, потому что в тот момент нужно было вовлечь максимально возможное количество людей в орбиту своей работы. Кто-то производил строжайший отбор, потому что стоявшая перед ним задача решалась не количеством учеников, но их качеством, и результат был важнее процесса. Методы работы с людьми тоже изменялись в зависимости от обстоятельств и требований момента. Тот, кто приходит в обучение для самоутверждения, не получит желаемого какими бы мягкими ни были условия приема. Войти не значит остаться, начать не значит завершить. Тщеславный зависит от других, и такая зависимость, похоже, многих прочих. Он уязвим для критики, и эта уязвимость быстро выталкивает его из работы своим ответом быхудин уже дал урок спрашивающему и если тот не был совсем невосприимчивым человеком, то он мог осознать собственную ситуацию и само это осознание изменило бы ее. порой отказ в обучении бывает куда более полезным чем принятие в ученичество. Если лишить человека надежды, что в своем нынешнем состоянии он способен найти учителя, Он сможет непредвзято взглянуть на свое состояние. Пробуждение от иллюзий не достигается увещеваниями, морализаторством и благими речами. Здесь нужно средство посильнее. Когда тебе говорят, что твои шансы найти учителя равны шансам обнаружения рыбы на Луне, да еще объясняют, почему это так, твои иллюзии о себе могут рухнуть в одночасье. Ты испытаешь боль, но она же и пробудит тебя. Тогда вполне неожиданно ты станешь пригодным к обучению. Но случается такое далеко не со всеми. Ведь существует немало людей, считающих, что рыба на Луне полным-полно. Просто нужно получше ее поискать.